Глава 94. Одна простая истина. «Омня меа ме Человек постоянно носит с собой всего себя, всю свою жизнь, все счастье и все горе. Носит свое детство юность, молодость и зрелость, старость тоже носит. Человек носит с собой все счастье и все горе, каждый их день и час – носит с собой первую любовь и первое свидание, день свадьбы и рождения первого ребенка, носит объятия родителей их старость, носит с собой мамино объятие и папино напутствие в жизнь. Человек носит в себе слова своих учителей, лица друзей, азарт, драки и счастье работы. Носит свою красоту, молодость и здоровье, свою и той, которую любит. Таково свойство сознания, свойство памяти. Все, что было, случилось только что. Нота еще звучит, еще шуршит ветер, плещет волна, стучат вагонные колеса, звонит телефон, взлетает лайнер, цветет майский сад, сияют любимые глаза, и счастье вместе прожить всю жизнь всегда еще впереди. Всегда с тобой твои рождение и смерть. Нечего бояться, вот они. Гордые поступки и тайный позор, Бешеные надежды юности и смирение старости, Главное свершение и дни безнадежной слабости, Все звуки жизни и ее краски, Все услышанные слова и запахи всех вещей — с тобой. Вся твоя жизнь всегда с тобой. Всю жизнь ты не перестаешь наполнять бытием всего себя, Свою память, где живо одновременно и всегда, Здесь и сейчас все прожитые тобой миги. Ты сосуд, наполняемый жизнью до последней твоей земной секунды. Счастье всего лишь в том, чтобы сохранять память на длинном пути».